Глава 12. Великий Карнеги сказал, «Мою судьбу определяет и то, что я считаю приятным, и то, что я считаю неприятным». Сегодняшнее приключение я отнес бы ко второй категории. Оно, к сожалению, где-то как-то, но судьбу все-таки определяет. Стало быть, никуда не денешься. Эта философская мысль посетила меня, когда я вышел из «Жигулей» и направился к заброшенному дому на Витебском проспекте. Напротив здания тянулся бесконечный бетонный забор, сверху снабженный зарослями колючей проволоки. Секретное предприятие не иначе. Других строений поблизости не наблюдалось, и дом из красного кирпича своими пустыми глазницами окон напоминал одинокого старца на пустынной дороге. Единственный фонарь, висящий над забором, вносил оживление в световое оформление местечка. С той позиции, где я сейчас стоял, Женьку разглядеть было невозможно, но он, без сомнения, видел меня и мог контролировать ход встречи. По размытой дождями дороге, протянувшейся между красным домом и забором, никто не ездил, предпочитая объездной путь, более длинный, но менее рискованный для автомобиля. О прохожих тем более никакой речи не было. Местечко живописное до тошноты. Сжав подмышкой недочитанный русский транзит, сунув руки в карманы и в очередной раз передернувшись на ледяном ветру, я прислонился к беззаконной стене дома. Юрик объявился вовремя. Чемодана с деньгами при нем не было. Я очень огорчился. Сейчас начнутся компромиссы и альтернативы. «Принес?» «А ты?» «У тебя, кажется, должок. Тебе его прощают. Где письмо?» «Серьезно?» «Вот здорово-то! Я потрясен вашей заботой и охотно бы поверил на слово, но вот поверит ли мне Тимур Львович? Он ведь человек пунктуальный, дотошный, прям как налоговый инспектор». «Поверит», — ответил голос из-за моей спины. Я обернулся. В трех метрах от меня стоял Шамиль. «Ого, мистер Икс! Правда, одет не как всегда. Ни тебе клубного пиджака, ни галстука. Ведь мог бы меня уважить». А так, спортивный костюмчик с белыми полосками, до да шапочка на черданчик, надвинутая на лоб. Даже дугообразных бровей не видно. Я, разумеется, был рад встрече. Так рад, что пожалел об оставленном у пистолете. Нет, стрелять в Шамире я бы, конечно, не стал, но, как говорил Бдула, кинжал хорош, когда он есть. «Ты ларин?» «Нет, я Майкл Джексон, вот ведь веселый парни, подумал я про себя, но вслух ответил. «Да, паспорт нужен?» «Кирилл у нас остряк». «Я вижу. Где письмо, Остряк?» «Где деньги, ребята?» «Тебе же ясно сказали. За тобой больше нет долга. Я слов на ветер не бросаю». «Слова? Это тот же ветер. Они быстро улетают. Хотелось бы чего-нибудь более осязаемого». «Не понял». «Ну, чтобы в руках подержать можно было, к примеру, расписочку. Так и так, получила товарища Ларина 30 миллионов, счет его долга, претензий не имею. В случае возникновения проблем мне разъяснено право обращаться с иском в Народный суд, но формулировка значения не имеет. Я получаю расписку, вы получаете координаты письма». «Оно у тебя не с собой». «Оно почти со мной». «Вот в этом доме, но найти его без моей подсказки очень проблематично, но если только по кирпичику дом перебрать». «Хорошо, пошли». Я отлип от стены и, не вынимая из подмышки книги, пошагал за Шамилем. Юрик, оглянувшись по сторонам, пристроился прямо за мной. Машина стояла за углом, вернее, не машина, а микроавтобус. В темноте я не разглядел Марку, но точно не Рафик. Пригнувшись, я нырнул в открывшуюся дверь. Юрик остался на улице. В салоне сидели еще двое и водитель. Я плюхнулся на свободное место, положил книгу рядом и размял пальцы. Шамиль щелкнул выключателем под потолком. Достал из-под дипломат и положил его на колени. Затем вырвал из записной книжки листок и набросал несколько слов. «Держи, где письмо?» Я пробежал глазами текст, убедился, что никому ничего не должен, раскрыл книгу и извлек из нее код. «Прошу, это то самое, можете не проверять. Ну, я пошел?» «Иди». Я привстал, но затем снова опустился на место. «Да, вот еще, пожалуй, Юрий пойдет со мной». «Зачем?» «Так, прогуляться, до машины, а то темно, страшно. С ним спокойней. Я, видите ли, на такое внимание к моей скромной персоне с вашей личной стороны не рассчитывал». Шамиль на пару секунд задумался, потом выключил свет в салоне и кивнул. «Хорошо». Я вылез из микроавтобуса. «Пойдешь с ним», — приказал Шамиль, кивнув Юрику на меня. Когда мы отошли метров на десять, я спросил. «Черт, забыл поздороваться с Валериком. Что-то он сегодня какой-то смурной». «А, Юрик, даже вид делал, что не заметил меня. Вот так, а я, дурень, все гадал, почему судимых людей принимают на работу в кассу и даже в охрану. А у нас, оказывается, все схвачено. Можно нескромный вопрос, Юрик? Ты с и в одном отряде на зоне отдыхал или в разных?» Юрик не ответил. «Слушай, Юрик, а Тимур у нас там нигде не подвязан? Заодно?» «Тимур пешка, урод надутый. Что скажет, то и сделает. А ты? Ты, Юрик, тоже пешка». «Заткнись и радуйся про себя, что жив еще, урод!» «Давай без хамства. И не гони так быстро. Тут лужи сплошные, а кроссовки у меня последние». «Тебе, Юрик, самому радоваться надо. Я так полагаю, комбинация разыграна с минимальным количеством действующих лиц?» «Некоторые в автобусе, наверное, и близко не представляют, что сейчас произошло». «Это не твоя забота!» «Конечно, это твоя забота, потому что даже минимальное можно уменьшить, а иногда и нужно». «К чему это ты?» — К тому, что разница между тобой и Шамилем слишком велика. — Ну и что? — Сам думай. Ты отводишь себе чересчур большую роль, а ты всего лишь маленький мальчик с маленькими мозгами. — Надень, Юрочка, курточку и сходи к Бинскому. Помнишь фильм такой? — Что? Козел, да без меня бы ни ни ничего бы не ни ни ни было. Ты понял, попадла. — Догадываюсь. Сбавь обороты. Я догадался об этом, когда Леха ни с того ни с сего начал заикаться. «Интересно, сколько он этому учился?» «А я-то, дурачок, никак не мог понять, почему Яхонтов чужому дверь открыл!» «Другое дело своему, который слегка заикается. Но тебе не очень хотелось на мокрое. Пусть уж лучше Леха, верно? А то всякое бывает. Вдруг какая бабуля зоркая на лавочке перед подъездом окажется, или мамаш с коляской, а у Яхонтова где-нибудь в укромном уголке твой телефончик завалялся? найдут, равнят. Лучше без этого». А может, ты просто здрейфил? А, Юрик, ты, кстати, так и не сказал, сколько отвалил тебе Шамиль за то, что ты сдал ему своего старого приятеля Яхонтова. Хотя деньги — это всего лишь деньги. Даже с деньгами ты оставался бы простым охранником. А теперь особо приближенный к их бандитскому величеству. Дурак ты, Юрик. Молчишь? Вот и молчи. Я тоже помолчу. Хватит. Я же не Макаренко, чтобы всех жизни учить. Мы подошли к «Жигулям». «Все, Юрик, благодарю за компанию!» Я открыл дверь машины. Страшный грохот потряс пустынную улицу. Осколки последних стекол красного дома веером брызнули из оконных проемов. Фейерверк огненных брызков заметнулся в вечернее небо и мгновенно растаял, уступив место столбу черного дыма. Мам, ми, что это?» спросил, высунувшись из машины, Женька. «Наверное, утечка газа в домике», как можно спокойнее ответил я. Юрик, вытаращив глаза, застыл в какой-то монументальной позе. ау у только и смог выдавить он из себя. Я подтолкнул его к машине. «Садись, большой человек, опоздаешь на вечернюю сказку!» Женька вывел жигули за угла забора, где улица сворачивала. «Как сказал бы Юрий Никулин, на их месте должны были быть мы. Слышь, Юрик, ты, между прочим, тоже». «Ты что? Ты что, так их взорвал?» Опять оскорбление, вот и помогай людям после этого. «У меня радость моя. Никаких бабок не хватит на израильскую пластиковую минус с дистанционным управлением. Очень компактная штучка, помещается в картонной коробочке из-под сока. А то ты не знаешь, а то у тебя определителя номера нет». «Какого определителя?» — как в бреду спросил Юрик. «Телефонова старина. И вчера ты очень быстренько донес шамилю, что я звоню из дома, что у меня есть «Жигули» с определенным номером, и что на этих «Жигулях» я собираюсь к тебе навстречу. Или не было этого?» Или он сам спросил? «Хо-хо, Юрик, да не дрейф ты!» «Праздник давленных клопов, кажется, закончился». «А дальше что?» «Да ничего особенного. Утром я позвонил одному моему знакомому по прозвищу Проспера. Он приехал, осмотрел машинку и нашел прикрепленную к днищу коробочку из-под сока. Очень, надо сказать, умело прикрепленную». «И что?» «И все». «Пойми, Юрик, ты сунулся не в свое дело. Это тебе не колпачки крутить и на площади, и не валюту ломать. Здесь, если не кинешь ты, кинут тебя, запомни, на будущее. Евгений, останови!» Женька притормозил. «Все, Юрик, у нас не такси. Выгружайся. Будешь в банке, скажи, что я уволился по собственному желанию». Мы оставили бедолагу Юру на обучении и двинулись дальше. «Но мне-то ты объяснишь, в чем дело?» Хмуро буркнул Женька. «Так ты ж все слышал. Бабах!» «Ладно, уточню некоторые детали. Ты утром на работу отвалил, а и игрушку нашел в твоей машине. Вот, черт, книжку в Шамилевой машине оставил. Русский транзит в трех частях. Это самая толстая книга, что была в моей библиотеке. Кстати, новую купить надо. Я дочитать ее не успел, а ты вообще на коленях должен передо мной ползать. Я и машину твою спас, и тебя заодно». «Они что, сами себя взорвали?» «Наверное. Я на кнопку не нажимал». «Да, Юрик». «Ну, я надеюсь, он все-таки поймет и правильно оценит ситуацию. Одно мне не ясно в этой истории. Почему Яхонтов, человек осторожный до неприличия, доверился Юрику, попросив помочь с переправкой денег? Только потому, что по первому делу они вместе проходили? Не знаю. Хотя, впрочем, доверился и доверился. Значит, были основания. А Юрик, хороший мальчик, тоже доверился. Шамилю. Потому что самому кинуть Яхонтову у него кишка тонка. Вот и кидали друг друга до сегодняшнего дня». Точно, сплошной аманит с замесом на крови. А десять миллиардов? Миллиардов Германии и, к сожалению, там и останутся. Можно, конечно, налоговой полиции информацию слить, но вряд ли они денежки вытащат. Законодательная база у нас слабовата. Пошлют немцы нашу налоговую полицию куда подальше. А если и не пошлют, то денежки до облапошенных граждан вряд ли дойдут. Затеряются где-нибудь в коридорах судебной и государственной власти. Так что толк создавать новый амонит Хватит существующих. Кроме того, дурачков учить нужно. Черт, неужели из-за каких-то 10 миллиардов стоило такой огород городить? Лех нанимать, налет встраивать. Океаны начинаются с ручейков Евгений, а 10 миллиардов – это даже не ручеек, это довольно широкая речка. Что же касается огорода, то серьезные вещи надо делать серьезно. Любое преступление – это цепочка от замысла до исполнения. И если разорвать звенья или вообще уничтожить их, то никто никогда уже не восстановит цепочку. Мысль понятна? Леха, Юрик, те двое в магазине, даже я – это разные звенья, скрепленные между собой в сознании одного единственного человека. «Бывшего человека. Его самого теперь собирать надо. Извините за грубость. А Юрик? И так крови много. Слишком много. Пускай отваливает». «А ребят шамильевские? Они же не отстанут, пока не разберутся». «Да мало ли у Шамиля заморочек. Ха, вы крыша!» «О, надо же, афоризм получился. А в аферу с аманидом, я думаю, он никого не посвящал. Знаешь, на чем обычно авторитеты горят, начиная от алькапона и заканчивая нашими местными?» «На мелочевке. На обычной жадности». Лишний миллиард за бугром не помешает на черный день. Ну а если кто-то и в курсе, то пускай Юрику руки и ломает, он ведь почему-то жив остался. Женька ухмыльнулся и включил приемник. Опять играл блюз. Наверное, станция такая, только блюзы и передает. Остановись здесь, я дальше на метро. Куда ты теперь? Отлежусь, в месяцок. Где-нибудь на югах, пока тут э, все уймется. Назад в ментуру не думаешь. «Прикинуть надо, если только в другой район. С Шуриком я не уживусь». Женька достал папиросу. «Ладно, звони, если что. Пока, Евгений». Я остался один. Нет, не один. С мелодией. С блюзом осеннего вечера, все еще звучавшим откуда-то из темноты. пада да под аккомпанемент дождя и ветра. Мне было плохо и тошно. Мне ничего не хотелось. Может быть, кроме одного умчаться в черное питерское небо на фантастическом облаке и никогда не возвращаться назад. Я поднял голову. Звезды скрывались за тяжелыми грозовыми тучами. На мгновение ветер разорвал небо, и луна осветила пустынную улицу. На мгновение. И тут же все погрузилось во мрак, заполненный дождем, ветром и чернотой. Непроглядной чернотой, все дальше и дальше уносившей уже еле различимые звуки блюза. Когда последняя нота растаяла в шквале осеннего ветра, Я закрыл глаза и провалился в темноту.